Люди. Это была первая любовь. Когда они встретились, она была невероятно стеснительна, а он уверен в своей мужской неотразимости. При этом оба только перешли в 9 класс. Буквы разные: А и Б. А должность одинаковая комсомольские организаторы. На осенних каникулах классные руководители повезли своих подопечных в Ярославль. В электричке ехать долго, вот там и познакомились. Он был окружён ребятами и девчонками, что-то увлечённо рассказывал. Для неё школа была новая, перешла после 8 класса из соседней в класс с узкой специализацией по предмету. Стояла в сторонке и наблюдала за его блистательной речью. Подойти стеснялась, никого не знала, да и считала себя слишком худой и некрасивой. Потом все как-то закрутилось. Об их романе зналась вся школа, к концу 10-го класса, и учителя привыкли, с уважением относились к их чувствам. Он встречал и провожал ее после школы. Вместе делали уроки, ходили за продуктами, и сходили и объездили весь город, зимой на лыжах, летом на великах. Уже не представляли себя друг без друга. Когда расставались летом, на время отпуска родители писали письма. Сейчас... Перечитывая эти письма с высоты прожитых лет, она даже не понимает, как могло быть столько мудрости и чувств в девятиклассненьке. Всё шло к свадьбе. Но её не случилось. Отчего они расстались после 4 лет такой трогательной первой любви? Юношеский максимализм, амбиции, не умение ценить отношения. В молодости кажется, что такое будет у тебя ещё не раз. Точнее, что так же будет и с другими. Ты не можешь осознать ценность отношений и человека, который пришёл в твою жизнь. Гордость, предубеждение, не умение уступить, обиды вот причины. А ещё, наверное, в взрослых не встретилась, которые смогли бы поддержать и вовремя сказать: "Это он. Береги его". Прошло много лет. У каждого из них своя семья и дети. Она хранит его письма, перевязанные лентой от букета, а он бережёт её фотографии, сделанные на его старенький фотоаппарат ФЭД. Иногда они встречаются во сне. Он берёт её за руку, ведёт домой из школы. На улице светит солнце, и они ещё не знают, что проходят свой самый большой урок в жизни. Самый ценный подарок, который даёт нам судьба. это люди